Глава четырнадцатая Девушка боялась вымолвить хоть слово, глядя в знакомые глаза Баркиншоу. Ей хотелось закричать, но горло будто парализовало. Хотелось сбежать, но тело было намертво приковано. Лишь одна скупая слеза скатилась по щеке, смочив сухие губы. Кажется, аптекарь сам растерялся и застеснялся. Он смущенно и испуганно обвел съеженное тело девушки взглядом и обрывисто выдохнул. Ох, Адалин. Саммерсильд глубоко вздохнула, осмотревшись. Сердце ее выпрыгивало из груди, но она намеренно заставила себя успокоиться. И все же девушка была права. Сырая конюшня окружала их. В самом углу грязной комнаты стояла лишь одна загнанная лошадь. Адалин смутно чудилась, будто она видела ее уже на территории поместья фон Миллера. Огромное черное пятно на белой раскраске. Прямо под правым ухом казалось ей явной приметой. Лишь на мгновение, закрыв глаза, Адалин вновь ощутила себя в объятиях фон Миллера. Будто и не было этого страшного сна. «Вы убьете меня?» Высоко вздернув подбородок, гордо прошептала Адалин. Но как бы она ни старалась, голос предательски дрогнул и сошел на хрип. «Нет!» – моментально закачал головой мужчина. «Нет, как ты могла подумать такое?» Адалин грустно усмехнулась, кивнув на запястье. «Что я еще могла подумать?» «Агата нашла нас с Матильдой и рассказала, какие ужасы тебе приходится каждый день переживать в доме землевладельца». Теперь я понимаю, от кого ты так отчаянно бежала. Как я глуп был, что вернул тебя ему в лапы. Аптекарь размашисто провел черными отца же пальцами по шевелюре, а затем с надеждой посмотрел на Адалин, будто ожидая от нее благодарности и поддержки. «Мы хотели спасти тебя, уберечь». Все это прекрасно и очень самоотверженно». Пытаясь найти в себе остатки терпения, протянула девушка. Но после неосознанно повысила голос, стараясь сделать его как можно более внушительным и доступным. Но фон Миллер прекрасный человек, и я хотела бы вернуться обратно, если позволите. Обижала я именно от Агаты. Саммерсельд не успела закончить фразу. Как за спиной Баркин-шоу упала целая связка веток. Агата хлопнула руками, очищая их от пыли, и радостно пропела. «Привет, Адалин! Как же сильно я скучала по твоим наивным глазкам и распутным волосам!» «Не могу ответить то же самое!» Сомкнув челюсти, Адалин отчаянно игнорировала мечущегося аптекаря и боковым зрением пыталась найти хоть что-то, способное ей как-то помочь. но кроме прогнивших граблей ничего заметить не удалось. «Как жаль!» — наигранно поджала губу бывшая горничная. «Я тоже надеялась больше не встречаться. Но ты оказалась не так невинна, как кажешься на первый взгляд». Девушка расставила ладони, изображая весы. «С одной стороны, ты мне жутко надоела и хочется поскорее закончить это дельце, а с другой...» Недостижимая цель становится еще желаннее с каждым проигрышем. Правда, Адалин? Позади Агаты появилась Матильда, дрожащая лишь при одном виде девушки. Она замерла на месте, сочувственно глядя на Адалин, и лишь пожала плечами. Дескать, извини, что так получилось. «Зачем все это? Не понимаю». В тот момент Адалин четко осознала, что нет ей больше спасения. Вот он, тот самый роковой конец. На сене, в забытой богом конюшне. Но голос ее казался спокойнее, чем когда бы то ни было. Агата подобралась, мечтательно улыбнувшись. В глазах ее промелькнуло нечто пугающее, сумасшедшее, лишенное всякого рассудка. «За любовь надо бороться любыми методами». Самодовольно, гордясь собой, заявила она, делая шаг вперед. «Когда-нибудь это будет вознаграждено». Баркин шоу смотрел под ноги, не решаясь сказать и слова. Матильда тоже старательно отводила взгляд, прикусив тонкие губы до крови. Каким-то волшебным образом энергетика Агаты действовала на них разрушающе. Они буквально находились в ее власти и боялись сделать наперекор. В этом Адалин завидовала Агате, ее невероятной способности убеждать. «Матильда, Людвиг!» Ласково пропела Агата, разрушая минутную тишину, нависшую над каждым в конюшне. «Останьтесь здесь и приглядите за ферией. Она ласково погладила лошадь по загривку, но та отшатнулась. Это еще раз подтвердило догадку Адалин о присутствии здесь кого-то еще. Хозяин аферии. Мы с Адалин прогуляемся и поговорим по душам. Когда руки и ноги Адалин оказались свободными, она неловко ступила босой ступней на холодный сырой пол. Поёжившись плотнее, закуталась в рубашку фон Миллера, от которой по-прежнему исходил запах ее мужчины. Девушка с надеждой посмотрела на Баркин-шоу, но тот не догадался предложить ей одежду или обувь. Тогда Адалин обратилась к Матильде. Та сняла с шеи теплый платок. Возьми мои сапоги, поздно спохватился аптекарь, но Агата остановила его жестом ладони, строго отрезав. Не стоит. Тебе они еще пригодятся, не правда ли? На улице моросил легкий дождь. Земля была неожиданно мягкой, словно зыбучие пески. Адалин вязла в ней, подолгу застревая на месте. но делала это спокойно, не показывая внутренней боли и страха. Девушка видела, как сильно нравится ее страдания Агате, и решила не доставлять ей такого удовольствия. Бывшая горничная словно специально вела Адалин тропами через сухие кусты с острыми ветками и колючими шипами. Они больно впивались в кожу, словно гвозди или кинжалы, разрывали платок с рубашкой. С каждым шагом Аделина обнажалась все больше, становясь более уязвимой для холодной погоды. «Поторапливайся!» — подгоняла Агата, как бы невзначай удерживая в руках небольшой клинок с кухни фон Миллера. Таким повариха разделывала мелкие кости и хрящи. Острый, словно у доктора. «У меня не так много времени, к превеликому сожалению. Уверена, твой дорогой феодал ищет тебя». «Но когда он будет здесь, я буду уже далеко». «Я?» – напряглась девушка, на мгновение остановившись. Но когда холодное лезвие уперлось в поясницу, тут же продолжила двигаться вверх на гору. «А как же Матильда и Баркиншоу? Ты позволишь Людвигу поймать их?» «Людвигу?» – перекривляла Агата, которой явно не понравилось ласковое обращение. Она поморщилась и раздраженно полоснула по голени Адалин ножом, оставляя небольшой порез. Будто некое предупреждение, которому Саммерсель следовать точно не собиралась. В какой-то степени ты права. Адалин догадалась, что Агата собирается убить помощников. Ведь все, что могли, они успели выполнить. Дальше наивная аптекарь с юной горничной были не нужны. Запуганные и беспомощные. Пытаясь придумать план спасения и хоть как-то отвлечь девушку, Адалин пробормотала себе под нос. «Не понимаю. Неужели ты думаешь, что подобное поведение заставит Людвига полюбить тебя? Неужели ты настолько больна и наивна?» «Он чудовище. Такие, как он, принимают только жертву во имя любви». Со всей серьезностью заявила Агата, чем не на шутку испугала Саммерсельд. Девушка обернулась, с тревогой заглядывая в обезумевшие глаза бывшей горничной. Впервые было так четко видно ее помешательство и явное отсутствие психического здоровья. «Как только Людвиг оценит то, что я делаю ради него, примет меня обратно». Адалин больше не хотела спорить, потому как не видела в этом смысла. Каждый шаг вперед был для нее шагом в бездну, Отсчитывая секунды, девушка понимала, что вот-вот придет ее конец. Отчасти она была рада, что жизнь ее обрела смысл, и теперь знала, что такое любовь. Но, с другой стороны, сердце Адалин разрывалось от тоски и боли, потому что могло сложиться, но не судьба. «Он успеет», – шептала Сомерсель себе под нос, словно молитву, не замечая дождя и ветра. «Он найдёт меня!» «Найдет!» — насмешливо кивнула разобравшая слова Агата, а затем развеяла в пух и прах надежды девушки. «Только вот не успеет!» «Ты так сильно веришь в себя, что...» Адали наборвала себя на полусловие, ведь внезапно лес поредела, а перед глазами появился обрыв. У подножья его располагался целый город с жилыми домами, тавернами, магазинами. Только вот высота была настолько огромна, что люди походили на мелких чаек. Верь в себя, но подстраховывайся. Плотно зафиксировав ладонь на шее девушки, Агата подставила нож к лопатке и замерла, будто давая Адалин свыкнуться с мыслью о неизбежности смерти. Кончик лезвия поцарапал кожу, заставляя покалывающие импульсы разлететься по телу. Мои глаза в замке доложат, когда фон Миллер с людьми подойдет ближе, чем стоило бы. Саммерсель стояла на самом краю обрыва. и ступни ее нещадно соскальзывали. Как бы ни пыталась она казаться сильной и храброй, слезы текли из глаз, а дыхание напрочь сбилось. «Видишь всех этих людей внизу? Целый город!» Прошипела Агата в ухо Адалин. все плотнее вжимая клинок. «Твой дорогой жених не сможет спасти тебя. Обращение перед народом нарушит договор. Фон Миллер никогда не пойдет на казнь ради какой-то безродной, глупой, наглой крестьянки». Сглотнув тяжелый ком, Сомерсет нарочито равнодушно выдохнула. «Зачем ты мне это говоришь? Хочу, чтобы, умирая, ты знала, что жизнь твоя прожита зря». а честь отдана мужчине, который совершенно тебя не любил. С губа долин сорвался нервный смешок, мгновенно переросший в истерику. Она хохотала, как последний раз, пугая этим Агату и вызывая в ее злобных глазах недоумение и негодование. Словно из воздуха появилось ослепляющее золотое сияние. Девушки поморщились, так и не узнав, откуда явился огромный разъяренный дракон. из лесной чаще или с обрыва. Уставившись на девушек, он вытянул лапы вперед, подставляя их Адалин. «Ты пришел», — вымолвила Адалин с придыханием, глядя в родные глаза. Она не думала о том, что будет дальше. Лишь один вид мужчины внушил ей радость — блаженную негу, разливавшуюся по телу волнами счастья. Но Агата держала ее крепко. Не пошевелиться. Девушки словно стали одним целым, неразрывно единым. Саммерсельд не успела закончить фразу, как ощутила острую боль в районе спины. Затем холодную дрожь. Агата все же вонзила ей нож в спину. Фигурально и буквально. Растоптав все надежды, мечты, старания. Саммерсельд протянула ладонь вперед. но тут же провалилась в бездну».